«Эта женщина, наконец, ушла!» — сурово сказала она. Калеостро вздохнул. «Перестань же ревновать к ней, Лоренцо! Клянусь, у тебя нет к этому никаких оснований! Она твоя любовница, или во всяком случае была ею. Мне кажется, этого достаточно!» «Это смехотворно! Я повторяю тебе уже не один год, что она мне не нужна!» Она нужна мне лишь как пешка в моей игре, но важная пешка. Ты так говоришь, но ты лжешь в очередной раз. Калеоста с отчаянием посмотрел на жену. Она стала такой жесткой, такой замкнутой. Время любви прошло для нее. Его же любовь к ней оставалась на высшей точке своего расцвета. Он гордился ею, ее сказочной красотой, которую она так хорошо сохранила. В которую он в конце концов страстно влюбился. Время, когда он требовал от нее всяческих услуг давно прошло, и когда он вспоминал об этом, краска стыда заливала его лоб, лоб этого необычного, не поддающегося объяснению человека, каким он стал. По мере того, как она все больше отдалялась от него, он все более пылко пытался приблизить ее к себе приходя в отчаяние, чувствуя, что, скорее всего, уже слишком поздно. «Я клянусь тебе, что не люблю ее», — устало сказал он, — «что я никогда ее не любил, и люблю только тебя, тебя, которая отказывается понять, что, может быть, мы, наконец, сможем жить в спокойствии и счастье. Еще немного, и наше богатство будет окончательно обеспечено, как только будет завершена моя миссия». Лоренца сухо рассмеялась. «Твоя миссия! Ах, да! Разрушить монархию во Франции, как ты это пытаешься сделать, и как это пытаются сделать другие в прочих странах! Ты серьезно думаешь, что тебе это удастся? Масонские ложи, основанные мной, множатся. Ты не можешь этого не знать, так как ты сама согласилась возглавить женскую ложу. Я знаю, ты это сделала, скрепя сердце, но сделала... Идеи прокладывают себе дорогу, люди, которым предстоит разрушить старое здание монархии, объединяются. Но именно эта женщина, ты слышишь, это жалкое порочное создание, прогнившее до мозга костей, нанесет монархии самый страшный удар. И очень скоро. Мне бы понадобились годы, чтобы выполнить то, что сделает она. Всего через несколько месяцев. Мрачный взгляд колдуна, казалось, искал в пламени камина продолжение картин, возникающих в его сознании, которые мог видеть только он один. В эту минуту он предстал во всем своем пророческом величии. Его вид был одновременно столь грозный и столь таинственный, что Лоренцо несколько раз торопливо перекрестилась. Я не знаю, откуда взялись твои способности заглядывать в будущее, но я не хочу это знать. Я думаю, что ты продал душу дьяволу. Джузеппе, ты будешь проклят. Разве только сатана может позволить человеку заглянуть в будущее? Глубокое знание человеческого сердца и наблюдение за событиями уже позволяют угадывать столько вещей. «Я не дьявол, Лоренца. И для тебя я хотел бы быть обыкновенным человеком, просто твоим мужем. У меня был муж, которого я любила. Ты убил его. Внезапно Калиостро схватил Лоренцо за запястье. Я, быть может, смогу его воскресить, — прошептал он. Ты разве не знаешь, что я могу вызывать души мертвых? Если бы я тебе вернул мужа Лоренца, этого друзепа Бальзамо, которого ты так любила, и который, однако... Немногого стоил. С отчаянным криком она вырвалась из его рук и убежала вглубь комнаты, зажав уши руками, охваченная ужасом. «Замолчи! Я не хочу больше тебя слушать! Ты безбожник!» Калёстро обернулся, покорно вздохнул, взял с кресла большое черное покрывало и накинул ей на плечи. «Поднимайся к себе, Лоренцо, и постарайся уснуть, тебе это необходимо». Я пойду в египетскую ложу. Мы принимаем этой ночью новых членов, в этом числе одного очень знатного сеньора. Я вернусь поздно. Спокойной ночи. Лоренца собралась было протестовать,